Глава шестнадцатая За тренировки по рукопашке я взялся основательно. Первые две недели гонял свежеиспеченных бизонов и хвосты и в гриву, пытаясь отсеять случайных людей. К чести ребят стоит признать, все они выдержали мои издевательства. Скрипели зубами, но терпели. Никто не хотел перед друзьями слабаком выглядеть. «Здоровье у них хоть отбавляй. За пару лет на моем тренинге богатырями станут». Первое время, кроме бега и силового набора, ничего не давал. А на вопрос, когда же, наконец, говорил одно. «Копите силу». «Действительно, отжаться нормально, и четверти от моего не могут. А все туда же. Дай кулаками помахать». Подтягиваются еле-еле. Про подъем переворотом вообще молчу. Смотришь на их потуги, и вспоминаются армейские выражения, из которых цензурное лишь одно — «Сотрите соплю с турника». Самое смешное поначалу пацанов больше всего удивляло, что в конце тренировки я постоянно заставляю их мыться, а потом еще и холодной водой обливаться. Не принято здесь подобное обхождение с учениками. Тем более вода денег стоит. Но я действую жестко. Если кому-то не нравятся мои наставления, пусть ищет других учителей. Естественно, желающих уйти пока нет. Через пару недель молодежь втянулась и после занятий плескалась уже с удовольствием. На благодарность девушек за отмытых парней я, конечно, не рассчитывал. Просто стремился приучить ребят к первичной гигиене. Ну и первые образцы мыла софьяного производства хотелось в народе прорекламировать. Больно уж запахи у них приятные. Глядишь, и прикупит какой-нибудь пацан мыло, любимый в подарок. С освоением острой стали дело продвигается медленно, но верно. Михаил Лукич выучку ведет мягко, постепенно. Правда, это, насколько понимаю, касается только меня. Казачки намного интенсивнее занимаются. Но указывать ему на разницу в подготовке не собираюсь. Посмотрим, как дальше танцы с саблями пойдут». Соответственно, занятия по стрельбе из револьвера я веду также неторопливо. Подробно объясняю нюансы. Самородков, научившихся отлично стрелять, чисто по наитию, тут немало. Но строгой научной обоснованности процесса полета пули нет и в помине. Я, во всяком случае, не смог припомнить, были ли в 60-х годах XIX века какие-нибудь научные труды по баллистике. Не артиллерии, а именно пулевой. Если с ружьем и винтовкой народ управляется вполне на уровне, то с пистолетом или револьвером дело обстоит не столь гладко. Начнем с того, что это оружие офицерского и унтер-офицерского состава. Простые люди к нему непривычны, к тому же официально в настоящее время на вооружении в армии приняты лишь дульнозарядные пистоли. В основном капсюльные, но есть и древние кремневые. И любой из этих пистолей нынче индивидуален. Даже револьверы сейчас весьма далеки от совершенства. Два изделия одной и той же модели, одного и того же завода по всем параметрам различаются. У них разный баланс, не совпадают размеры деталей, мушки приклепаны как попало. Современные производители о стандартизации понятия не имеют. Сложившаяся ситуация обучения точной стрельбе идет как бы на ощупь. Наставник пытается передать свои ощущения ученику, а тот, в свою очередь, пытается их применить. В такой ситуации офицеры еще могут найти себе хорошего учителя, а сержанты обычно до всего доходят сами. Взять, к примеру, старенький револьвер Михаила Лукича. В нем нет патронов. Надо в каждую комору барабана вставлять капсуль, засыпать порох, забивать пулю. Тут же все сказывается. Разный вес самостоятельно отлитых пуль, разный порох, плюс чуть больше, чуть меньше его отмерил. В результате точно попасть из такого оружия в мишень, изображающую человека, можно только с расстояния 10-15 метров. Максимум 20. Поэтому в данный момент я стараюсь привить обучаемому главные принципы меткой скоростной стрельбы. А уж их применение зависит от него самого. «Михаил Лукич, ты при выстреле сжимаешь рукоятку револьвера, как рукоять сабли при ударе. А это неправильно». От чего же? Твердость при выстреле нужна». Ошибаешься. Хватка легкая должна быть. Так ведь из рук вырвет. Не вырвет. Попробуй выстрелить, ослабив хват, просто не целясь. Желательно несколько раз подряд. При этом постепенно ослабляя руку. Почувствуй, когда револьвер действительно начнет вырываться, удерживая его большим и средним пальцем. Большой палец не сгибаешь, держишь прямо. Он револьвер направляет. Указательный палец лежит на спусковом крючке, но не касается рукоятки. Вот, правильно а безымянный палец и мизинец можешь вовсе расслабить. Жесткий хват — больная тема многих стрелков. Из-за пульсации крови и напряжения мышц рука начинает дрожать в запястье. И чем сильнее человек сжимает рукоять, тем сильнее дрожание. От этого множество промахов. Ну, прочувствовал? Да, удержать можно. Хорошо, теперь после перезарядки, стреляя в мишень, не пытайся точно выцеливать, а хвате думай. Так потихонечку и продвигаемся. Салон Софьи Марковны открываем 1 февраля в субботу. Нашими общими стараниями девушки вышкалены, делу и манером обучены. Даже французский язык немного знают. Это чтобы особо спесивых дворян понимать. Инструменты косметологам я сделал красивые и качественные. Отладили технологии производства некоторых кремов, мази и мыла. К сожалению, шампуни у нас пока плохо выходят. Во всяком случае, это не шампунь XXI века, а, по сути, простая смесь травяных настоев с густой мыльной водой. Однако голову она моет все же лучше местного мыла. Лак для ногтей, туши, помаду мы до ума тоже не довели. Да, честно говоря, они сейчас и не нужны совсем. Здесь ими никто не пользуется. Их изготовление и распространение целесообразнее оставить на потом, когда в столицах развернемся». Мария Львовна с Валерием Яковлевичем уже провели в городе предварительную пиар-компанию. И желающих нас посетить хватает. Документы все выправлены, отныне имеем право предоставлять услуги по обиходу горожан и содержать лавку по продаже чего угодно. Ассортимент товаров у нас небольшой, но сам товар отличный. Душистые шампуни и мыло, а также крема и оздоровительные препараты на основе трав. Причем позиционируем мы их именно как оздоровительные, а не лечебные. Иначе боимся с аптекарями и чиновничеством от медицины конфликты начнутся. Это ж такая мафия, просто жуть. Покушений на свои интересы они не потерпят. Не дай бог, население здоровым станет. Что вы, что вы, свят, свят, свят. того и с варганиной совместными усилиями 40-градусный сибирский бальзам у нас не спиртной напиток, а зарегистрированная бодрящая настойка к чаю и кофе. Большими дозами пить не рекомендуется. Конечно, на рижский бальзам моей прошлой жизнью он слабо похож, но рецептура постепенно улучшается. Ох, а каких мы софо-ягодных настоечек наготовили? М -м, у самого слюнки текут, но пока нельзя. Ладно, на масленицу гостей порадуем. Цены на продукцию будем держать высокими». И пусть плохо покупают, у нас товара не так и много, зато упакован он красиво. Софа, по моему совету, лекарственные травы по разовым пакетикам расфасовала, на каждом красивым машулиным почерком написано, для чего он предназначен и как его применять. К февралю я успел расширить географию производимых украшений. Сделал еще два новых клейма — Англии и Франции. Не забыл и про российскую пробирную палату. А то после праздников портной стал намекать, мол, нами продано изрядное количество иностранного товара без российской отметки. И это начинает бросаться в глаза. Сейчас, привозя драгоценности в империю с целью их реализации на ее территории, следует сдавать изделия на дополнительное опробирование в пробирную палату. Там у них проверят пробу и еще раз проклеймят уже русским клеймом. Когда же человек везет через границу драгоценности, купленные для себя, повторное клеймение не требуется, но продавать в России привезенное, случись такая надобность, закон не запрещает. И вот на сегодняшний день получается слишком много вещичек, якобы из Австро-Венгрии мы в Красноярске сбагрили без добавочного российского клеймения. Вещичек надо признать довольно заметных. Старался я, однако, поэтому умные люди могут задаться вопросом, Тоже ты -то из-за границы столько добра привез, не отметив его на таможне, и теперь сбывает. Ну ничего, в ближайшие дни исправим положение. На изготовление ювелирных украшений у меня ушла без малого треть золотого запаса. На данный момент разницу между лучшими ценами на золотой песок и ценами на изделие оцениваю как один к полутора, а на выдающиеся безделушки 1 к 2,5. Если отталкиваться от цен скупки песка у старателей, то выйдет еще слаще, минимум один к двум. С одной стороны, с таким соотношением мне нет смысла летом в земле ковыряться. Можно сидеть дома и, периодически, скупая золотишко, клепать разные фентифлюшки. А с другой, в полный рост встает проблема сбыта. Лафа долго не продлится. При увеличении производства мы будем вынуждены снижать цену. Продажа через купцов в другие города тоже не выход. Купцы, по словам Валерия Яковлевича, возьмут раза в полтора дешевле рыночной стоимости, и прибыль, само собой, упадет соответственно. И что делать в этой ситуации, я пока не решил. В начале февраля Софа в очередной раз подошла с предложением поковыряться в моей голове. Александр завтра с утра все располагает к просмотру знаний. Хорошо, сообщу в мастерскую, чтобы утром не ждали. Ты подготовил вопросы? Конечно. Некоторые, правда, необходимо пояснить, а то сама не разберешься. У нас стала традиция совместно извлекать из моей памяти разные уточнения по интересующим темам. Знахарка заранее вычисляет подходящие дни, варит очень сильную настоечку, простая уже плохо помогает и почти под гипнозом задает мне заранее согласованные вопросы. Ощущения, честно говоря, не из приятных. Вдобавок я потом должен полчаса бегать, а после еще и в бане потеть, выводя гадости из организма. Но в итоге удается получить доступ ко многим вроде бы забытым данным. К сожалению, все другие способы извлечения нужной информации мы уже перепробовали. Наша старшая после спада напряженки с обустройством салона загорелась идеей создания лекарственных препаратов против свирепствующих иногда в России и в Сибири заболеваний чумы, сибирской язвы, холеры. Еще на хуторе, узнав об антибиотиках и лечении с их помощью, она решила сделать все возможное для их скорейшего создания. Удивительно, но лекарка Галина оставила несколько рецептов по изготовлению препаратов на основе плесени. Если Софа добьется в этом деле успеха, буду очень рад. Хотя мне известно, что это долгий процесс. Полагаю, ближайший год уйдет только на осмысление собранного нами материала, А когда займемся применением на практике, всего нашего объединенного запаса знаний даже не представляю. Дай бог, через пару лет к опытам приступим, а там, глядишь, лет через десять до больных доберемся. Увы, об инфекционных заболеваниях я маловато знаю, редко с ними сталкивался. В основном все сведения — это общеизвестные факты моего времени. Ну, с маленькой поправочкой на то, что человек я любознательный. Вот по анатомии, полевой хирургии и химии некоторых лекарств порядком рассказать могу. У Софы на эти темы не одна тысяча листов бумаги исписано. Да. А по инфекциям и антибиотикам и тысячи не скопилось. Последнее время старательно свожу ранее записанные данные в учебники и справочники. Сортирую, так сказать, постоянно обнаруживаются проблемы в знаниях, которые затем приходится сообща заполнять. Не все найдено, а кое-что, боюсь, и не найдется уже. Но работа потихонечку продвигается. Многие сейчас за мои учебники души бы продали. Но я никого счастливливать не собираюсь. Буду информацию привносить в мир постепенно. Небольшими порциями и так, как надо мне. Недавно узнал, под каким наименованием проходит наша с Потапом кузнечная мастерская в отчетных документах городской администрации. Немного много, ни мало завод, однако. Девять работяг и пять подмастерев — это завод. Ох, я поржал. Потап Владимирович, глядя на мое веселье, тоже улыбнулся и поведал, что в Красноярске все заводы такие. Точнее, все предприятия названы заводами и фабриками. В народе-то понятно, никто так не считает и не говорит. Но чиновникам важна отчетность. На весь Красноярск в данный момент аж тридцать заводов сараюшек Самые крупные занимаются обжигом кирпича. На семи заводиках наберется аж 50 пролетариев и где-то 20 подмастерьев. Вторые по величине кожевенные. Там по трое-четверо рабочих и по двое подмастериев на любом из восьми заводов работают. А на канатном, мыловаренном, маслобойном и гончарном всего по одному трудяге вкалывает. О, еще четыре папиросных числится, и также по одному сборщику на каждом заводе. Все эти заведения представляют собой отдельные сарайчики. Обычно стоящие во дворе их хозяина, где зачастую один хозяин и трудится. Такая вот индустрия в губернской столице. Впрочем, в остальных городах Восточной Сибири положение не лучше крупных предприятий единицы. Да, безрадостная картина. Мы на общем фоне смотримся лидерами тяжелой промышленности. Кошмар! Как тут нормальный завод обустроить, если опытных рабочих днем с огнем не найти? И сманить-то неоткуда. Проанализировав обстановку, я понял. Для четкого функционирования мастерской новых работников придется обучать самому. Да и старым нужно разъяснять основы металлообработки. А то знаний у них кот наплакал. Даже вроде бы опытные рабочие плохо понимают смысл некоторых операций. И с грамотностью народа полный швах. Только двое умеют свободно читать и писать. Еще пятеро читают по слогам. Это считается ого-го, как хорошо. Чертежи — отдельная песня. В них, кроме Потапа Владимировича, лишь Велисей Аграпов разбирается. И то с трудом. А когда они вместе пытаются схемки корябать, я, глядя на их художество, смеюсь и плачу одновременно. Ох, грехи мои тяжкие! И что же мне со всем этим делать? Ну... По работе, естественно, сам постараюсь народ подучить, а с повышением грамотности уже не справлюсь. Свободного времени просто нет. И усов, и забот полно. Может, Машку попросить? А неплохая мысль. Набрать молодежь, желающую к нам в мастерскую попасть, натравить на них сестренку и всего делов. Эта пигалица мигом ребят по ранжиру построит. Знания в головы вколотит и спуску никому не даст. Вспомнился старший брательника его муки познания. Та еще комедия была. Но ведь выучила же Машуля Гната за зиму. И с персоналом салона сейчас прекрасно справляется. Вроде держит себя со всеми приветливо, но, если что не так, отчитывает, будьте нати. А главное, всегда по делу. Это она нашу старшую во всем копирует. И надо ей отдать должное. Копирует удачно. Вообще поражаюсь ее энергией. Целый день, как заводная скачет. Встает чуть ли не раньше всех в доме. Животина кормит, и кухарки с готовкой помогает. Перед завтраком зарядку со мной делает. Потом до вечера порхает без остановки. То за салоном следит, то травки отваривает, то крема мешает. Успевает и языками позаниматься, и арифметические задачки порешать, и на гитаре побренчать, и братика вопросами задолбать. Репетитор через два месяца признал, по-французски она уже без акцента шпарит. А Софа уверена, малая по травам и лечению за полтора года освоила тот же объем информации, что сама знахарка за три. И в математике дитятка не перестает меня удивлять. Очень уж быстро прогрессирует. Ха, гениальный ребенок. Хотя чего ты, Сашок, потешаешься? Вполне вероятно, так и есть. Гений растет. Кто же их будущих гениев в детстве разберет? Решено быть Машке учителем. В коридоре раздалось цоканье, и в гостиную заглянула коза. Осмотрела внимательным взглядом всех присутствующих и ушла в свою комнатушку выхода во двор. Я усмехнулся, вечерний контроль обстановки проведен успешно. Фея никогда в гостиную не заходит, лишь осматривает все. Мухтар, тот по всему дому шастает, а она, видать, понимает, что ей здесь не место, и дальше коридора не идет. Я решил поинтересоваться у Софы. — Может, ей козла привести. Она не слишком старая, а молока давно нет. — Александр, не стоит вмешиваться в то, в чем не разбираешься. К ней уже трех козлов приводили, и все они, как ты иногда выражаешься, получили по рогам. — Интересно, и что же ее не устраивает? — Точно не скажу, но подозреваю, ей хватает внимания Мухтара. — В каком смысле? Красавица задорно улыбнулась, глядя на мою удивленную физиономию. «Да уж не в том, о котором ты подумал. Все несколько сложнее. В их отношениях определенно присутствуют некоторые черты семейной жизни». «Ничего себе!» Мне вспомнился Мухтар, нежно вылизывающий мордочку Фери. «Опять же, спят они рядышком у себя в закутке. Да эти голубки спелись еще в первую ночь знакомства. Родство душ, так сказать. Везде выступают единым фронтом. Достаточно на дрессировку Иртыша посмотреть». Мухтар не любит, как здесь говорят, брехать попусту. Это когда собаки от скуки лают в торе соседским. Но стоит кому-нибудь подойти близко к нашему забору, он рычит и лает с такой злобой, что, не видя его, можно представить огромную свирепую собаку. Иртыш теперь также действует. Сладкой парочке потребовалось всего неделю поотдергивать молодого. То Мухтар выскакивал на пустой брех и рычал на него, то Феря подбегала и рогами перед носом махала. В результате пришлось бедолаге последовать указаниям старших. У них и свой распорядок дня выработался. Утром с пробуждением дома Иртыш завтракает, сдает дежурство и заваливается спать. Почти весь день дрыхнет, а вечером его коза будет, постучав рогами по будке. Далее приходит время ужина и совместного патрулирования территории. А на ночь он снова один на боевом посту остается, И до утра наша служба и опасна, и трудна. Но создание семьи я от стариков-разбойников никак не ожидал. Огорошила меня Софа. Еще за неделю до официального открытия в наш космет стали заглядывать дамы, привлеченные рассказами семейства портного. Большинство сразу же прошли все процедуры, некоторые лишь часть, ну и, разумеется, коготки подточить ни одна не отказалась. Вот и прекрасно. Коготок увяз всей птички пропасть. А в феврале пошел постепенно возрастающий наплыв посетительниц. Женщин, желающих нас проведать, становилось все больше и больше. Самым востребованным оставался маникюр. Но и другие услуги не обделяли вниманием. Радует нашу дружную компашку такое начало трудовой деятельности. Сильно радует. Правда, запасы приготовленных товаров тают на глазах. И работницы теперь в свободное время экстренными темпами их пополняют. Ничего, справимся. Не ожидали мы столь быстрой распродажи. Цены-то будь здоров. То же мыло стоит, как привозное французское. А порошки и настойки у нас раз в десять дороже, чем у местных знахарок. Как следствие, наша старшая была вынуждена озаботиться поиском редких трав. Привезенные из хутора могут скоро закончиться». К середине февраля весь персонал работал по 10 часов в день. А спада интереса и не намечалось. Кто к нам только не заходил. Естественно, в основном городские дворянки, купчихи и мещанки. Но наведывались и дамы из пригородных усадеб, и проезжие, и даже зажиточные крестьянки из окрестных сел. А иногда и мужчины забредали прикупить что-нибудь особенное для своих жен и возлюбленных. Софа с Машкой старались вести прием по записи на определенное время, то есть пытались распределять клиенток равномерно в течение дня, но, к сожалению, их усилия оказались напрасными. Ни одна женщина не пришла к назначенному часу. Все стремились явиться заранее. Кто за полчаса до сеанса, кто за час, а дворянки из пригорода спокойно могли приехать на 2-3 часа раньше срока. Наплыв народа и толкучка в салоне вынудили нас немного изменить порядок сортировки нетерпеливых. Слишком маленькую комнатку для ожидающих своей очереди я в проекте заложил. Выделили прибывающим дополнительные места. Пусть и сидят, ждут, и языки чашут, если уж так хочется. Но не стоять же им в прихожей или на улице в самом деле. Мещанкам и крестьянкам, кроме лавок, в комнате ожидания поставили дополнительные в коридоре. А дворянский табор перекочевал к нам в гостиную. Конечно, обедать мы сейчас вынуждены в помещении рядом с кухней, но это не сильно напрягает. А вот то, что наша гостиная постепенно превращается в некое подобие женского дворянского собрания, уже стало надоедать. Сидят кумушки, трындят, о чем не попадя, и весь день чаи гоняют. Мы глазом моргнуть не успели, как они намострились заходить не в дверь салона, расположенную ближе к углу здания, а через центральный вход прямо в жилое помещение. С такими темпами нас выселят, а мы и не заметим. Софа сначала нервничала, ее ведь постоянно от работы отвлекали. Почти каждая вновь прибывшая важная особа спешила засвидетельствовать свое почтение хозяйке дома. Но потом наша красавица махнула рукой на приличие и передала все заботы о гостях в надежные руки Марии Львовны. А сама в гостиной появляется лишь изредка. Я тоже стараюсь пореже там показываться. Бесконечные церемонии представления очередным мадамам и их дочкам здорово притомили. Не-не, с некоторыми персонами я с удовольствием пообщался бы в другой обстановке. И мамочки есть ничего такие, и дочки. Но, боюсь, тем настроем, с которым дамы ко мне относятся, продолжением банкета тут и не пахнет. Все мамашки меня жалеют, сиротинушку несчастного, варнаками битого». Послушаешь их, и самому себя жалко становится. Эх, кто же меня, беднягу, приголубит и прижмете к своей большой груде? Отсюда вывод. Лучше все же от местного дворянского сословия пока держаться подальше. О, кстати, вспомнил. О сестренке переговорить собирался. Софа, я заметил, вы с Марией Львовной всем дворянкам представляете Марию по имени, фамилии отчеству, как и сироту и законную дочь нашего папаши. — Разумеется. А как еще мы должны ее представлять? — Но она же незаконно рожденная. Если кто об этом узнает, и у тебя, и у нее могут быть неприятности. Знахарка печально вздохнула и с укором на меня посмотрела. — Александр, ты же видел бумаги Марии. По ним она законная дочь. — Да, но родня-то знает правду. Обратятся они в суд, и придется тебе отвечать. Софа опять тяжело вздохнула. — Я не хотела говорить «да». Видно, никуда не денешься. И Михаил, и Мария были рождены в браке. Стоп, стоп, стоп. Мать не разводилась с отчимом, и то, что папашка нас своими признал, по закону особой роли не играет. Бумаги сгодятся до первого судебного разбирательства. Да, ваша мать не разводилась в первом браке, поэтому и не рассказывала вам всего, только мне по секрету о судьбе своей поведала». ⁇ Коллман, вокруг меня женский заговор однозначно. Все все знают, один я дурак-дураком. Ты хочешь сказать, она вышла за отца, не разводясь с отчимом? Тише, не кричи так. Теперь ты понимаешь, почему вам ничего не сообщили? Да ни хрена я не понимаю. Кажется, эта фраза явно читалась на моем лице, потому что Софа не применула добавить. Не знаю, как у вас там... Взмах изящной ручкой неопределенно вверх, а у нас это позор для женщины. Тьфу, развели тут тайны мадридского двора. Ваш отец, узнав о первой беременности, заставил вашу мать сочетаться браком. Больно уж ему наследника обрести хотелось. Неизвестно, как он это дело устроил, но родственники о ее первом замужестве не ведают. Думаю, Марию они не признают, но и в суд не пойдут». «На их признание нам нас чхать с высокой колокольни». «Э, подожди. Мать, получается, тоже дворянка, раз замужем за дворянином была? Хотя если сейчас у нее муж крестьянин, то она снова крестьянкой стала?» «Стоп, Сашок. А ведь родственнички Машули, узнав, что первый брак не расторгался, могут отобрать у нее дворянство и фамилию, обратятся в суд и добьются признания второго брака недействительным». А поскольку брак недействителен, то и дети, рожденные в нем, автоматически становятся незаконно рожденными. Стало быть, лишаются всякого отцовского наследия. У, -у, у, теперь понятна скрытность Машкиной матери и волнение Софы. Александр, мать пыталась забыть прошлое, и тебе не стоит его ворошить. Да не собираюсь я копаться в ее биографии. Меня волновали возможные неприятности у тебя и у Машки. Александр. А, черт опять нарвался. О, как взгляд у нашей красавицы посуровел! Сколько раз я вас просила не называть Марию Машкой? Ой, да все уши прожужжала и плешь проела. Простите, Софья Марковна, оговорился. Я постарался изобразить полное раскаяние. Язык мой, враг мой. Софа из нас с сестренкой стремится вылепить настоящих дворян. А нынче в дворянском обществе не принято любое другое обращение, кроме как на «вы». И брату у сестрой, и жене с мужем подобает между собой разговаривать на «вы». И никак иначе. А Машкой и Парашкой может быть лишь прислуга. Даже уменьшительно ласкательные обращения в обществе осуждаются и высмеиваются. Всякие «Зиночка», «Оленька» воспринимаются как признак отсталости и провинциальности. Выходит, если я называю сестренку Машкой, то не считаю ее ровней. Так сказать, сомневаюсь в ее благородном происхождении. Блин, Машуля почти сразу переключалась на новый лад, и Мишка меня всего пару раз называла, когда вдвоем болтали. А я до сих пор пенки выдаю, за что от нашей старшей по голове все время и получаю. Причем то, как я к ней самой обращаюсь, Софье Марковне безразлично. Ну, по сути, я и называю-то ее Софой только наедине. Тяжелый взгляд, минуту посверлив, смягчился. В глазах беседнята запрыгали. Появился намек на улыбку. «Александр, пора взрослеть». «Ага, уже подкалываем». «Все непременно, мадам». «Мадемуазель». «А, ну да». В мастерской дела продвигаются просто замечательно. Работа кипит и бурлит. Для винного заводика паровик, считай, склепали. И в конце марта его заберут. Второй в начале февраля в сборку запустили. А вот по новым станкам, к сожалению, идут постоянные задержки. Сперва старые пришлось в порядок приводить. Я у них подшипники шпинделя поменял, а заодно и подачу смазки ко всем трущимся частям увеличил. Пока детали не притерлись, на смазке лучше не экономить. Интересно, из чего Потап Владимирович ее делает? Уж больно пахнет она, как бы это, по-ласкови сказать, скверно. Пора бы уж самому со смазкой поэкспериментировать. Со временем я все же взялся за проект нового токарного станка. Фрезерный может подождать. Нарисовал внешний вид, проверенного временем 16К20. Накорябал кое-что из его механики, грубо набросал кинематическую схему и уперся в нестыковки. Да, поработал я на этом станке немало, и его внешний вид навечно остался в моей памяти. Но внутрь заглядывал от силы раз 10, а то и меньше при этом в основном наблюдал за ремонтом. Его чертежи я, конечно, изучал, даже обсуждал их как-то раз с техниками, когда мне пришлось присутствовать при переборке суппорта. Слава богу, неплохо помню коробку подачи и механизм подач, но устройство коробки скоростей представляю смутно. Обратился за помощью к Софи. Посидели с ней, покопались в памяти, разложили информацию по полочкам — «Мама дорогая, сколько же мне теперь расчетов предстоит сделать?» «Одна груда шестеренок чего стоит? А их ведь еще и согласовывать между собой необходимо. Плюс к этому метрическую систему сейчас в России не используют. Записанные размеры надо в дюймы переводить. Ох, и вляпался же я! Черт!» «Предварительно всю станочную конструкцию буду собирать на деревянном макете. Иначе хрен я что согласую». И нужно с напарником решать вопрос качественной стали. Без нее за шестерни браться смысла нет. Эх, а может, плюнуть на всю эту лабуду? Вроде и так справляемся. Хм. Да нет, станочный парк, мастерской, все равно когда-нибудь до ума доводить придется. Но, наверное, следует перевести возню со станками на остаточный принцип и заниматься ими только в свободное время. Чертить, вытачивать и собирать потихонечку. Глядишь, и зафунциклируется станочек на лету. Что ж, так и сделаю». Параллельно начал разбираться с керосиновыми лампами. А то свечки дома надоели. Там работы не слишком много. А материала для их изготовления у нас и завались. Посадим под подмастерьев на чеканку, пусть куют свое счастье. Заодно выясним, готовы ли они к самостоятельной работе. А то некоторые уже кричат. «Пустите нас к паровому котлу. Мы покажем вам класс». — Ага, все вздрогнут. — Нет уж, взлетающие паровики нам ни к чему. Пускай уж молодежь мелочевкой пока занимается. Тем более после ламп мы изготовление примусов осваивать начнем. Очень, знаете ли, нужная в быту вещь. А в производстве они от ламп не сильно отличаются. Жаль, Потап Владимирович смотрит на мою возню с лампами, как на блажь. Не считает он их перспективным товаром. — Да что ты, Александр, кто ж купит столь дорогую безделицу? Свечи-то гораздо дешевле. Ну, жизнь нас рассудит. Себе-то домой я уж точно их с десяток соберу и в кузне штук пять повешу. Переговорили, наконец, с напарником о кандидатуре мастера. А то Велисей Аграпов уже больше двух месяцев дополнительные обязанности исполняет. а плату получает как простой рабочий. Неправильно это. Не знаю уж, какая между ними кошка пробежала, но нехотя Потап Владимирович согласился с моим предложением Да и то лишь потому, что других кандидатов не было. Постарался рассказать ему ненавязчиво, как и новоиспеченный мастер защищал интересы хозяина от притязаний шайки мордокрыса, как организовывал рабочих. Мужики в результате против захватчиков в мастерскую единым фронтом выступили. Вижу, взгляд у товарища потеплел, плечи развернулись. Что ж тебя, дружище, так напрягало в отношениях с Велисеем Аграповым? Надеюсь, когда-нибудь ты мне об этом поведаешь. В середине февраля моя задумка с подготовкой новых работников обрела поддержку с неожиданной стороны. Однажды, пройдя процедуры в салоне, к Софье Марковне подошла Татьяна Ивановна Щеголева, вдовствующая купчиха первой гильдии, у которой прошедший весной муж умер, и предложила на базе организуемого ею ремесленного училища открыть курсы косметологов для девочек-сирот, Софа Купчихи, естественно, отказала, сославшись на занятость. Зачем нам растить конкурентов на стороне? Совершенно незачем. Тогда Татьяне Иванне захотелось встретиться со мной. Ей, видите ли, понравилась планировка дома, а от Марии Львовны она узнала, кто автор проекта. Мы встретились и плодотворно поговорили. Правда, пока дама добиралась до сути дела, мне пришлось прослушать монолог о всех перипетиях ее извилистого жизненного пути. Люди преклонного возраста любят поболтать о былом. Причем она так забавно жизнь написала, что я несколько раз еле хохот сдержал. Но постепенно с помощью наводящих вопросов нам все же удалось приблизиться к цели нашего рандеву. Я уже старый Александр, и на склоне лет осознаю бренность мирского бытия. Мы уходим, и после нас мало что остается. Немногие могут позволить себе позаботиться о других. Я могу поэтому и решила на свои деньги открыть богоугодное заведение для сирот и детей малоимущих. Пусть осваивают там профессии, потребные городу, и меня с теплотой вспоминают». «Ну что ты скажешь? Молодец, бабуля! Понимаю вас, для училища в первую очередь необходимо здание, и вы хотели бы иметь его проект». Купчиха утвердительно кивнула. «Он у вас будет. Почту за честь принять участие в столь благородном деле». Я надеялась на ваше доброе сердце. — Да не очень-то оно у меня и доброе, но здесь грех отказывать. — Каким ремеслом планируете обучать? Какие средства вложите? — Да всем надобным. — Механикусы нужны, да по сапожной части. А средств я надумала выделить сто тысяч рублей серебром на все про все. — Сколько, сколько? Ю, Ох, мадам, этого удачно зашли! «Саш, ты уже почти любишь эту достопочтенную даму. Осталось только совместить ваше общее стремление обучать бедных сирот». «Еллы-палы, я ж тоже полный сирота по документам. Разве я могу отказать в помощи этим, э, ну как их, собрать им по несчастью? Во!» «Ну, шутки шутками, а бабуля мне понравилась. Есть в ней что-то такое, цельное, и ее желание помочь детям внушает уважение». Проект здания я ей, разумеется, готов бесплатно начертить, от меня не убудет. Но тут встает вопрос, не объединить ли наши интересы? А что? Она хочет учить детей ремеслу, я тоже. Нам в ближайшем будущем новые работники потребуются и на заводе, и на косметической фабрике. Я пока не понимаю, где станем учить. А она собирается для этого здание строить. Сама судьба нас свела».